и наследник Дон Гаспар де Аро. И по его имени замок стал называться Каса де Аро. Потом, не дожидаясь вопросов, Пираль рассказал о событиях последних недель. Давать званые вечера Донья Каэтана, разумеется, не могла, ведь она еще носит траур. Все же у нее часто бывали гости из Кадиса, Хереса, приезжали даже из Сирии. «Где кость повкуснее, там и свора кобелей», — вспомнил Гоя старую поговорку. Ездили они в Кадис, в городской дворец Герцогини, тамошнюю доро Один раз Каэтана, правда, под густой вуалью поехала в Кадис на кориду, бой быков. И Треодор Кастильяра сгостил два дня здесь, в замке. Воя, конечно, не ждал, что Каэтана, подобно дамам из пепельных романсов будет стоять на сторожевой башне и высматривать, не едет ли он, и все же слова пирали испортили ему настроение. Подошла и Каэтана со своей свитой Дуэннией, пожом Хулио, Рабкой Марии Луз, Собачкой, Доном Хуанито и несколькими кошками. Она делала с собой тщательностью, несомненно, для Гои, чему он очень порадовался. Хорошо, сказала она, что сейчас уже не те времена, как в пору наших прабабок, когда вдова должна была носить траур до самой смерти или до нового замужества. Гои был поражен, как спокойно она говорила о своем вдовстве. Пираль попросил разрешения удалиться. Они же всем кортежем пошли по садам. С обеих сторон, подняв хвосты, шествовали кошки. — Пожалуй, сейчас вы еще чуточку более властно указываете перстом в низкое тано, — сказал он. — Других перемен я в вас не замечаю. — А вы еще чуточку сильнее выпячиваете нижнюю губу, Франциско, — отпарировала она. В саду было много солнечных часов, одни с нарисованной стрелкой. — Граф Оливарес, — объяснила Донья Каэтана, — должно быть, стал здесь в изгнании чудаком. Очевидно, он мечтал остановить время, пока созвездия не будут опять к нему благосклонны. Сели за легкую трапезу. Вдоль стен столовой шли и блеклые фрески, изображающие сад с бесконечными колоннами. Были тут и гирлянды, и египетские мотивы. И здесь нарисованная стрелка солнечных часов показывала тот же час. После трапезы Каэтанова попрощалась Гоя пошел к себе в спальню. Было очень жарко. Он лег голым в постель для долгой съесты. На него напала лень, ничего не хотелось. В его жизни это случалось редко. Всегда он бывал занят разными планами. Не мог лежать в постели и не думать о ближнем дне о ближайшей неделе, о новых задачах, но сегодня нет. Сегодня он не жалел, что его охватила дрема, не считал это потерей времени. Он с радостью чувствовал, как сон обволакивает его своей пеленой, как он теряет ощущение собственного тела. Он заснул крепко и проснулся счастливым. И следующие дни походили на этот первый день. Такие же неспешные, счастливые, Удовлетворенный. Каэтана и он большую часть времени проводили вдвоем. Пираль почти не мешал. От Эуфемии у Каэтаны не было секретов, она не стеснялась ее. Однажды Каэтана и Франциско сидели полураздеты в комнате со спущенными занавесками. Было жарко. Каэтана обмахивалась веером. Вошла Эуфемия с охлажденным лимонадом. Увидела веер. Споткнулась, уронила бокал с лимонадом, подбежала к Каэтане, выхватила у нее веер. «Как можно этим веером?» — крикнула она. «Когда вы в таком виде?» — это был веер с изображением Пресвятой Девы Дель Пилар. Даже такого рода происшествия были волнующими событиями в Сан-Лукаре. Оба они, и Франсиско, и Каэтана, многое пережили. — А таких безмятежных, счастливых дней, как сейчас, пожалуй, ни разу еще не было у них в жизни, и оба наслаждались им. Работал он мало, не притрагивался к холсту.